Лишь в минуты волнений черными становились глаза от расширенности зрачков. Николай Аполлонч был перед нами в татарской ермолке, но, сними ее он, предстала бы шапка белольняных волос, омягчая холодную эту почти суровую внешность с напечатленным упрямством. Трудно было встретить волосы такого оттенка у взрослого человека. Часто встречается этот редкий для взрослого оттенок у крестьянских младенцев, особенно в Белоруссии. Бросив небрежное письмо, Николай Аполлоныч сел предраскрытую книгою. И вчерашнее чтение отчетливо возникало пред ним. Какой-то трактат. Вспомнилась и слава, и страница. Припоминался и легко проведенный зигзаг округленного ногтя ходы, изгибные мыслей и свои пометки, карандашом на полях. Лицо его теперь оживилось, оставаясь и строгим, и четким, одушевилось мыслью. Здесь, в своей комнате, Николай Аполлонович воистину вырастал в предоставленный себе самому центр. В серию из центра истекающих логических предпосылок – предопределяющих мысль, душу и вот этот вот стол. Он являлся здесь единственным центром Вселенной, как мыслимой, так и немыслимой, циклический, протекающий во всех ионах времени. Примечание. Временные периоды, весьма условно соотносимые с физическим временем, так как они могут быть абсолютно разными по протяженности. Их существенной характеристикой является то, что в пределах Иона мир обязательно тождественен самому себе, а при переходе от Иона к Иону существенно меняется. Конец примечания. Этот центр ума заключал. Но едва удалось Николаю Аполлончу сегодня отставить от себя житейские мелочи и пучину всяких невнятностей, называемых миром и жизнью. И едва Николаю Аполлончу удалось взойти к себе самому, как невнятность опять ворвалась в мир Николая Аполлонча. И в невнятности этой позорно увязло самосознание. Так свободная муха, перебегающая по краю тарелки на шести своих лапках, безысходно вдруг увязает и лапкой, и крылышком, в липкой гуще медовой. Николай Аполлоныч оторвался от книги. К нему постучали. — Ну, что такое? Из-за двери раздался глухой и почтительный голос. — Там с вас спрашиваются. Сосредоточиваясь в мысли, Николай Аполлоныч запирал на ключ свою рабочую комнату. Тогда ему начинало казаться, что и он, и комната, и предметы той комнаты перевоплощались мгновенно из предметов реального мира в умопостигаемые символы чисто логических построений. Комнатное пространство смешивалось с его потерявшим чувствительность телом в общий бытийственный хаос, называемый им Вселенной, а сознание Николая Аполлонча, отделяясь от тела, непосредственно соединялась с электрической лампочкой письменного стола, называемой солнцем сознания. Запершися на ключ и продумывая положение своей, шаг за шагом, возводимой к единству системы, он чувствовал тело свое пролитым во Вселенную,